Уходит жизнь и уходит, как речка в песок. Неизвестен конец и неведом исток. Превращает нас в пепел небесное пламя. Даже дыма не видно. Владыка жесток.